Глава 27. Точный диагноз. Утром Кевин, как и всегда, сгруженным рюкзаком под прикрытием заклинания от водоглаз, через черный ход покинул бордель. Если бы не знающий человек смог его заметить, то принял бы за завор, раскрывающегося с награбленным добром. Полный рюкзак упер. Но в борделе все были в курсе и на причуды мага внимания не обращали. Подумаешь, просит собрать ему побольше еды. У них такие клиенты порой попадались, что тихий, мирный и неприхотливый маг на их фоне выглядел образцом для поторожания. При этом сам Киев сегодня встал раньше обычного, заварил сладкий чай в термосе, хотя раньше обходился водой из фляги, нарезал бутербродов. Если с ним идет саньяра, значит, стоит подготовиться получше. Вчера он до конца не был уверен, что меха согласится и шел больше на удачу. Получалось это глупо. Сам просил ее не приходить, а в итоге опять является с просьбой о помощи. Или это все из желания встретиться с ней и поговорить, рассказать, что у них с драконом произошло, как они устроились. Обычно необщительный маг с удовольствием разговаривал с девушкой, что было для него совсем уж не характерно. Но три дня прикидывая варианты, Кевин пришел к выводу, что мог бы, наверное, справиться с собственными силами, но с Соней было бы гораздо лучше. Меха, уже полностью собранная и одетая в валенки и полушубок, ждала мага в доме, и тут же вышла, стоило ему постучать. До этого Кевин всегда слышал о девушках, что они подолгу собираются и не отличаются пунктуальностью, но то ли парни в академии преувеличивали, то ли Саньяра резко отличалась от остальных. Но лучшую надо отметить в сторону. Идти под отводом глаз следовало близко друг к другу, Образовавшиеся сугробы не способствовали равновесию, и нет-нет, да кто-то задевал другого плечом или рукой, в очередной раз пошатнувшись, и, казалось бы, между ними слои одежды, ощущалось каждое прикосновение все равно остро. Пару раз маг помогал девушке перебираться через валежник, шли они не по основной дороге, а прямиком через лес по сугробам. На третий раз Кевин не отпустил ее руку, решив, что так по снегу ей пробираться будет проще. Да и соня не вырывалась, и ладонь у нее оказалась маленькой и узкой, даже в толстых вязаных варежках. Несколько раз маг запускал поисковые импульсы, но так и не нашел ничего подозрительного. В последнее время ему вообще начинало казаться, что вокруг подозрительно тихо, и подвох он ждал из-за каждого куста. Дракона почти не искали, остались только самые стойкие и упорные. Браконьеры затаились до поры до времени со своими напичканными магией и механизмами-капканами. Покушения прекратились. Отогнав разыгравшуюся паранойю, Кевин посмотрел на раскрасневшуюся и чуть запыхавшуюся спутницу. «Если хочешь, можем немного передохнуть», — предложил маг. «Нет уж, нам и так недолго осталось», — отказалась Соня, решив, что на месте отдохнет. «Кстати, ты не боишься?» «Оставлять дракона одного?» «Он у меня под присмотром», — хитро улыбнулся Кейв. «Под каким?» «Увидишь». На самом деле сигналки и охранные заклинание мак тоже выставил, но больше для собственного спокойствия. Поддерживать у крепости полноценную защиту никакого резерва не хватит. Намного больше он рассчитывал на помощь своих друзей. Когда спутники подошли к горам, Саньяра начала всматриваться в поисках знакомых с детства развалин. Ну то ли развалины кто-то случайно доломал, то ли с ее глазами творилось что-то неладное. Иногда мехе казалось, будто она видит сохранившуюся часть кладки стены, что серым цветом мелькает среди черных скал, то тут же пропадает, сливаясь с окружающим пейзажем. Горы стояли сплошняком. Могли ли спутники выйти не к тому месту, А разрушенная крепость осталась где-то в стороне. Только когда Кевин уверенно полез вверх, Соня отчетливо увидела руины в таком же виде, в котором она их запомнила. Ничего не изменилось. Вот, значит, как работает отвод глаз. И крепость проглядывалась именно потому, что девушка точно знала, куда смотреть. Не знала бы, так и не увидела. Сверху слетела веревка, которая меха Для надежности обвязала вокруг пояса и поползла вслед за магом. Стоило ей забраться на обломки крепостной стены, как порыв ветра едва не выкинул ее обратно. Кевин в последний момент успел дернуть веревку, и Соня чудом удержалась на стене и поспешно, пока не налетел новый порыв, спрыгнула вниз. — Прости, — виновато понурился Кевин, — надо было их сразу о тебе предупредить. — Кого? не поняла девушка. В крепости, кроме них двоих, никого видно не было. Вьехо. И словно из ниоткуда выпорхнула крупная птица, сев рядом с ними и подозрительно разглядывая гостью. Тут же с разных сторон слетелись еще три таких же, окружив подобравшуюся девушку. О снежных совах ходило много разных легенд, ни одна из которых не делала их милыми и добрыми, несмотря на интересную внешность. Белые-белые, они, по слухам, могли заморочить путника в лесу, в метели и вовсе закружить и превратить в снежную статую, которая оттаивала только по весне. Тогда-то бедолагу и находили, вернее, его давно остывший труп. В последнее меха не верила, все-таки в еханье в василиски, да и те, говорят, выродились. А трупы в лесу появлялись и без их участия, надежно погребенные под слоем снега до да тепла. но в том, что веха легко бы ее скинули, если бы смогли, теперь не сомневалась. «Не бойся их!» Мак закинул рюкзак на плечи и протянул руку девушке. «Я уже показал им, что ты друг!» «Показал?» Саньяра его руку взяла и встала, а вот отцов, смотревших на нее немигающим взглядом круглых синих глаз, отходил осторожно, без резких движений. Их серповидные когти намекали, что не ветром единым можно угробить человека. «Эмпатия. Они отлично ей владеют», — пояснил маг. «Это ты попросил сторожить дракона. Может, теперь стоит опасаться за детеныша? И хорошо, что крепости никому не видна, а то забредет случайный путник, и пиши «пропала», закапывай труп в лесу. Да, они вполне способны постоять за него, как и за себя. «В этом я как бы и не сомневалась», — пробормотала девушка, с опаской поглядывая на новых знакомых. «Я их за это кормлю, и они честно отрабатывают свой хлеб, вернее мясо», — пояснил Кейф и вытянул руку. На нее тут же перелетела одна из въеха, самая крупная. Мак любовно провел по ее перышкам, почесал шею. Сова зажмурилась и одобрительно ухнула. «Не хочешь?» — протянул руку с птицей Кевин. «Воздержусь, пожалуй», — отшатнулась смеха. Смотрела она при этом на острые когти, входящие в плотную куртку. «Вот чем надо драконью шкуру резать. Может, Кейв попросит у своих друзей коготок?» Сам дракон, не дождавшись людей, прибежал им навстречу, но не удержался и в очередной раз попытался достать Вьеха. Сова спокойно ждала его, сидя у Кеева на руке, и вспорхнула в самый последний момент. Кажется, даже крылом дракону-понусу провела. Мелкий попытался ее ухватить, но зубы прошли сквозь крыло, а во рту остался только холодный снег, который дракончик тут же выплюнул. «Вот и наш пациент!» Мак опустился на корточки и погладил детеныша по голове. Правда, ящера куда больше интересовала содержимое рюкзака, нежели сам кейвин но и против небольших ласк и почувствований он тоже не возражал. «Вижу, в ваших отношениях наметился прогресс», усмехнулась Соня, тоже подходя ближе. «Да, он привык к рукам. Можешь тоже его погладить», предложил маг, который вообще никого не боялся, ни въеха, ни драконов. «Потом мне надо самой к нему привыкнуть», улыбнулась девушка. Внешне дракон выглядел отлично, Бодро бегал за Кевиным, а потом еще бодрее за костью, которую маг кидал ему на манер палки. Дракончик даже сподабливался ее приносить, правда, по доброй воле не отдавал, а предлагал побегать за ним и подбирать В итоге у них с Кеевом вышла форменная свалка. И пока маг с драконом валялись на снегу, пытаясь отобрать друг у друга кость, в дело вмешалась Виеха, схватила кость и улетела. Детеныш тут же подскочил и попытался взлететь, разумеется, неудачно. В таком возрасте драконы и со здоровыми крыльями не летают. Зато Саньяра смогла немного разглядеть его спину и расположение крыльев. Деформация лопатки имелась без сомнения. Левое крыло неестественно вывернуто, не параллельно земле, как должно было, а под углом и не до конца раскрыто. И взмах не неполноценный, а короткий, едва ли градусов тридцать. «Что скажешь?» Мак подошел к девушке. «Скажу, что ты прав. Крыло не работает, лапа еще более-менее, но с крылом беда. Только не понимаю, это патология в коротких связках между лопаткой и позвоночником или неполная подвижность плечевого сустава?» «Не разрежем, не узнаем», — пошутил Кейв. «Надо же, умеет». Рядом с драконом его настроение росло, как столбик термометра на летнем солнце. «А если прощупать?» — с сомнением предложил Соня. «Прощупать через его шкуру», — со смешком предложил Мак. «Да уж, проблемный пациент». Саньяра профессиональным взглядом медику сопыталась прикинуть объем работы и сложность задачи. Ко всему выходило, что объем большой, а задача сложная. «Иглу-то хоть вставить сможем, без анестезии здесь никак». Даже фиксация не удержит ящера. Да и живодерство это чистой воды резать на живую. Сможем. Я в Василиску углу вкалывал. У них тоже чешуя. Та еще. Вряд ли толще драконовской. Засомневалась Меха. Он маленький еще, не закостенел. Проткнем. Саньяра вздохнула. Как будем пробовать анестетики? До еды, чтобы не вырвало. Соня чуть не зашипела, уж ей-то мог такую очевидную вещь не говорить. «Я не про это. Не собираешься же это колоть все по очереди, проверяя, подействует или нет?» «Нет, мы в первую очередь дадим настойку би-би-би-би-би-ладонны». он не уснет», — не согласилась Соня. «Не думаю, что настолько глубоко, чтобы оперировать. За это время наденем фиксаторы». Поставим капельницу, убедимся, что анестезия действует, и начнем операцию. План был дерзкий, но один вопрос так и остался открытым. А что используем в качестве анестезии? Корень мандрагоры, — на одном дыхании произнес мак. Если что-то и возьмет дракона, то только она. Меха, не удержавшись, присвистнула. Лихо ты придумал, — одобрила девушка, но корень мандрагоры... Контролируемый препарат. Нам его маги-алхимики под кровавые оттиск пальца выдают. Мне придется отчитаться, на что я его пустила. Как думаешь, если напишу в отчете, оперировала дракона, придираться не будут?» С сарказмом спросила Меха. На меня, как когда переломы лечила, с отверженной или просто чересчур нагло заявил маг. «Мне бы было плохо. Все израсходовалось. Я б подтвержу». «А не боишься, что не поверит и проверит?» — прищурилась Соня. «Я эмпат, я могу быть очень убедительным». «И безрассудным», — себе под нос проговорила девушка. «Что?» «Молодец, — говорю, план отличный», — едко похвалила его Саньяра. «Посмотрим, как оно на деле пойдет». «Хорошо». «Как в тебе столько самоуверенность помещается?» — не выдержала меха. На взрослого дракона бы хватило. «Скрытые резервы», — развел руками маг. «Надо измерить нашего мелкого и прикинуть его вес, чтобы концентрацию Мадрагора рассчитать», — вернулась в деловое русло девушка. «Оперировать все равно придется, так что стоит подготовиться получше. Кормить-то когда его будешь?» «Сначала сделаем все», — покачал головой Кейф. «А то сытый он совсем непослушный». С учетом того, что и голодный дракон не являл собой образец послушания, Саньяра заранее опасалась, что начнется после еды. «Кузырек с настойкой б -б белодонной разведем водой один к одному». Брови мехи поползли вверх. «Чтобы он весь день проспал?» «На полчаса бы хватило», — отмахнулся Мак. Соня недоверчиво на него посмотрела, но спорить не стала. Кузырек перекочевал к Кевину. Это его дракон, пусть делает, что хочет. Кейв достал из рюкзака небольшую железную миску, накидал туда снега и растопил магией, слил лишнее и следом опрокинул в нее пузырек. Дракон, как и Соня, с сомнением наблюдал за процессом. «Надо выпить», — подвинул миску к мелкому мак. Детеныш вытянул шею, втянул воздух и отпрянул, начав фыркать и крутить мордой. «Надо», — веско произнес Кевин, — «а то не покормлю». Дракон, кажется, опешил от такой угрозы. Даже сон не показал, что маг перегнул. Но Кевин скрестил руки на груди и смотрел на ящера. И вот тут даже Меха почувствовала, что Кейв использует эмпатию, пусть не на нее, а на дракона, но давление ощущалось затылком, захотелось сделать шаг и начать пить. Меха встряхнулась. И отошла на пару шагов, а то неровен час вылокает Беладонну вместо дракона. что же сопротивлялся недолго, нехотя подошел к миске и принялся пить, посматривая на Кевина, строго следящего, чтобы мелкий не пролил и выпил все до капли. «Теперь ждем». Мак достал карманные часы, откинул крышку и засек время. «Само собой, такая концентрация...» срубила дракончика за считанные минуты. Обычно Беладонна разводит не меньше, чем один к пяти. «С ним же все будет хорошо», — заволновалась девушка, когда дракон уснул, не дойдя даже до своего домика под куполом. «Беладонны дракона точно не отравить», — заверил ее кейф «Доставай рулетку и безмен». Пока дракона измеряли и взвешивали, его заодно и ощупали. «Знаешь...» «Мне кажется, все будет даже проще», задумчиво проговорила меха, надавливая дракону пальцами вдоль позвоночника. «У него и шкуры не такая толстая, как я ожидала. Прочная однозначно, но хороший скальпель ее возьмет. И кости, по большей части, еще не кости, а хрящи. По ощущениям, во всяком случае». Маг одобрительно улыбнулся. Он тоже пришел к таким выводам, но... Говорить заранее ничего не стал, хотел, чтобы девушка судила непредвзято, не опираясь на его слова. «Знаешь, это так удивительно!» — Меха провела по мелкой чешуе, отливающей на свету всеми цветами радуги. «Дракон был теплый? Да что там? Он едва ли не пыхал, как печка. Еще немного, и касаться его было бы горячо, а так просто тепло». «Что именно?» — Кейв понял, что безотрывно смотрит на девушку. «Все, руины крепости, ехо стражи, дракон, ситуация. Никогда бы не подумал, что буду так вот сидеть и гладить спящего дракона, пусть и маленького. Саньяра улыбнулась. Он такой горячий. Даже странно, что мерзнет. Драконы должны выдерживать собственный огонь. Температура тела у них вдвое выше, чем у нас. Но для ее поддержания они тратят много сил, а у детенышей терморегуляция не развита. Их греют родители. «Которых у него нет», — вздохнула девушка. Малыша стало жаль, он же не виноват, что родился таким. Драконы боятся вырождения. Кевин присел рядом с девушкой и накрыл ее с детенышем тепловым коконом. Их после чумы спаслось всего несколько сотен. Слишком мало для полноценной популяции. Но ничего, конкретно этому повезло, Ему достался исключительно заботливый маг, шутливо толкнула Кевина локтем меха. Она уже и варежки стянула, еще немного и полушубок расстегнет. Кейф усмехнулся в ответ и потянулся к детенышу, погладил его по горячей чешуе. Спящий дракон дернулся, иначе щекотно стало, и пальцы мага и мехи соприкоснулись. Но вместо того, чтобы отдернуть руку, кейф накрыл ладонь девушки своей, не думая, что творит, иначе бы точно засомневался и растерял всю внезапно обретенную решимость. И Соня не двигалась. Она смотрела на него карими, как горький шоколад, глазами, словно чего-то ждала. И Кевин медленно потянулся к ней, боясь разорвать взгляды и спугнуть, испортить момент. Но в итоге испортил все кое-кто другой. Налетевшая в юго швырнула снег в лицо и обожгла холодом, «Что ты творишь?» — крикнул мак, парящий вокруг них въеха. Ветер улегся, но птица суханьем продолжала летать от людей к стене. Мак вскочил и подбежал к щели в каменной кладке, а потом так же быстро смотал веревку, по которой взбиралась меха, и вернулся обратно. Закинул на плечи рюкзак, с трудом подхватил дракона. «Прячемся!» — скомандовал он Соне. «К нам гости!» «Заметите следы!» А это уже въеха. троем они залегли под черным куполом который маг опустил почти до самой земли дракончик на их счастье крепко спал хотя ейвин еще во вторую встречу убедился что инстинкт самосохранения у детеныша развит отлично поэтому и без ввеха оставлял его с более менее спокойным сердцем ты не рассмотрел кто там шепотом спросила меха нет слишком далеко и маги применять не решился па ли какие у них Арт, ты фактически с собой